Царь, опираясь на скиптру сей, Вещал к воссидящим Ахеям. Други герои донайские, Храбрые слуги Арея. Зевс-громовержец Меня уловил в неизбежную гибель. Пагубный, прежде обетом и знаменьем, Сам предназначил мне Возвратиться рушителем Трои, Высокотвердынный. Ныне же... Злое прельщение он совершил И велит мне в с бесславным бежать, Погубившему столько народа. Так, без сомнения, Богу, всемощному Зевсу угодно. Многих уже он городов сокрушил, Высокие главы и еще сокрушит. Беспредельно могущество Зевса Так, но каликий позор об нас и потомкам услышать. Мы, италикая рать и народ таковой, как Данайи, тщетные битвы вели и бесплодной войной воевали с меньшую ратью врагов и трудам конца не узрели. Ибо когда б возжелали ахейцы и граждане Трои клятвою миру утвердивши народ обоюдный исчислить, и трояне собрались бы все, сколько есть их в ограде, мы же, ахейский народ, разделяя тогда на десятки, взяли б на каждый из них от троянских мужей вина черпца». Многим десятком у нас не достало б мужей виночерпцев. Стоко еще повторяю, число превосходят ахейцы в граде живущих троян. Но у них многочислены други, храбрые, многих городов копьеборные мужи, Они-то сильно меня отражают,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 Так говорил. Иохейен сердца взволновала Агамемнон всех в многолюдной толпе и не слышавших речи советной. Встал, всколебался народ, как огромные волны морские, если и нот их, и эвр на водах корейского понта вздуют, ударивши оба из облаков Зевса владыки. Или как зефир, Обширную ниву жестоко волнует, вдруг налетев, и над нею бушующий клонит колосья. Так их собрание все взволновалося. С криком ужасным бросились все к кораблям. Под стопами их прах, подымаясь облаком, в воздухе стал. Вопиют, убеждают друг друга быстро суда захватить и спускать на широкое море. Рвы очищают, уже до небес подымались крики жаждущих в домы, уже кораблей вырывали подпоры. Так бы, судьбе вопреки возвращение в домы свершилось рати ахейской. Но Гера тогда провещала Кафине: "Что это, чернеоборная туча гонителя Зевса? Или обратно в домы и в любезную землю отчизны рать аргиян побежит?" По хребтам беспредельного моря. Или на славу при На радость гордым троянам Бросят Елену Аргивскую, Ради которой под троей Столько данаев погибло Далеко от родины, милой, Мчися стремительно К воинству меднодоспешных данаев. Сладкою речью твоей Убеждай ты каждого мужа В море для бегства Не влечь кораблей обоюдо весельных.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 Став близ него, прорекла светлоокая чере Геоха. Сын благородный Лаэрта, героя Одиссея Многоумный, Как со срамом обратно в любезную землю отчизны Вы ли отсель побежите в суда многоместный рейс? Выли на славу Приаму? На радость Троянам Елену бросить Аргаса, Дочь, за которую столько Ахеян Здесь перед Троей погибло, Далеко от родины, милой. Шествуй немедля к народу Ахейскому, Ревностно действуй, Сладостью речи твоей убеждай ты каждого мужа В море для бегства не влечь кораблей обоюдовесельных. Так провещала И голос гремящий познал он богини. Ринулся, сбросив и верхнюю ризу, Но он ее поднял, следом спешивший за ним Эврибат и токийский глашатый. Сам Одиссей Лаэртит, на пути Агамемнона встретив, Взял от владыки отцовский вовеки не гибнущий скипетр. Сонным скиптром пошел к кораблям Оргивян меднобронных. Там, Властелина или знаменитого мужа встречая, Каждому он подходил И удерживал кроткой речью. Муж знаменитый, Тебе ли, как робкому страху вдаваться, Сядь, успокойся и сам Успокой и других международа. Ясно, еще ты не знаешь Намерений думы царевой. Ныне испытывал он И немедля накажет ахеен В сонме не все мы слышали, что говорил Агамемнон. Если он гневен, жестоко, быть может, поступит с народом. Тягостен гнев царя-питомца Краниана Зевса. Честь скептроносца от Зевса и любит его промыслитель».